Глава 12. Златков открыл в электронной почте письмо от Янки. Мысленно приготовился прочитать очередную порцию негатива. Усмехнулся. Когда-нибудь из-за их переписки и словесных перепалок можно будет составить мемуар. Свидетельство эпохи, так сказать. Уж и он, и, кстати, Янка, должны знать в этом толп. Профессиональные историки по основному образованию как-никак. Но сейчас все было слишком свежо. Более того, события продолжали развиваться в режиме реального времени. И потому трезвые объективные суждения где-то еще далеко-далеко впереди. Должно пройти время, это и вправду не пустые слова. Вот только пока это время действительно не пройдет, верить этому утверждению никто не хочет. Понять можно. Все живые люди со своими эмоциями. Они начали ругаться с конца прошлого года. Янка. Очень переживал, наблюдая, как развиваются события в Киеве. Кладков помнил недели того хрупкого равновесия, пока не пролилась первая кровь. Они открывали новости, смотрели фото и видео с толпами людей на улицах и дымом от горящих покрышек. Казалось, еще немного, и черта будет перейдена. «Пусть», — как это сказал Янка, имея в виду эту черту. «Дальше терпеть это невозможно. Представь, что там твой брат, твои родители», осторожно, — осторожно высказался Алексей. Брят Янки был очень интеллигентным молодым человеком с университетским образованием, весьма патриотически настроенный. Сладков каждый свой приезд в Ровно регулярно имел с ним долгие интересные дискуссии на исторические злободневные темы и всегда ценил прежде всего культуру этих дискуссий, несмотря на то, что нередко их точки зрения не совпадали. Она отвернулась и долго молчала, потом произнесла. «А это их слова про терпение!» Сведения с первых рук. А теперь представь, что они по разной стороны баррикад. Она задумалась и в тот вечер больше ничего не сказала. Потом случилось то, что они прекрасно знали из истории. Если войска не зачищают демонстрантов на баррикадах, то демонстранты сносят власть. Конечно, это же следствие, и причину нужно искать в том, что привело людей на улицы. И, разумеется, не следует доводить ситуацию до того, чтобы граждане на эти улицы вышли. Это все вопросы к власти, спор нет. Но, к огромному сожалению, люди вышли, и кровь в итоге пролилась, а дальше события приняли непредсказуемый оборот. Точнее, предсказуемый непредсказуемый, какой бы ни уклюжей не выглядела подобная формулировка. Ритуальных агнцев революции и жестокие расправы на улицах Алексей предсказал заранее. Для этого не нужно было быть пророком. Это старый, как мир, принцип повязывания у одной общей идеи и общей крови. Крови своих сподвижников и крови тех, кто назначен врагом. Как историк по образованию, Янг тоже не могла этого не понимать. Но ее захлестывали, переполняли эмоции. Алексей чувствовал это, пытался воздействовать убеждением и логикой. Получалось плохо. Позицию юго-востока Янка восприняла в штыки, затем почему-то на Золотковой из ее уст посыпались обвинения в аншлюсе. «Ты не понимаешь, что чужое брать нельзя?» «Чужое?» — Алексей даже даже с челюсть. Вспомнилось, как в середине двухтысячных Янка уже раз обижалась на них с Рязанцевым. По немного похожему вопросу. Тогда камнем преткновения стал город Чернигов. Один из общих знакомых рассказывал о своем автомобильном путешествии на юг. Лотков тогда прямо в компании переспросил с удивлением. «А Чернигов разве не наш?» «Ты издеваешься, да?» – сверкнула глазами Янг. «Ладно, ладно, ребят», – принялся сглаживать углы Рязанцев. «Наш, ваш, какая разница?» Алексей еще тогда, за десять лет до нынешних событий, потом прокручивал эту ситуацию. С географией у него всегда все было в порядке сработал, видимо, что-то на ментальном уровне. Читанные перечитанные в детстве народные сказки, древнерусские былины, такие персонажи, как Илья Муромец, Соловей Разбойник, река Смородина, такое понятие, как Калинов мост, сражение под Черниговом, дорога, о которой они говорили. Это где-то внутри, подобно сплетенным незримым корням, составляло основу его глубинной бессознательной культурной сущности. Или культурного кода, как модно стало говорить в последнее время. Если с Киевом ошибиться, подобным образом было бы, пожалуй, действительно издевательством, хоть все вышеперечисленно относилось в полной мере к нему, то оплошность с Черниговым становилась вполне объяснимой. Он это так и прокомментировал, там же при всех Янке. Она зачем-то обиделась. Про намертво спаянный для него воедино треугольник Харьков-Белгород-Сумы он тогда даже не стал заговаривать. С рассказами деда о танковых сражениях в этих местах летом-осенью 1943 года для Алексея было связано пробуждение первого интереса к истории своей страны, причем интереса бессознательного, из глубокого детства, даже еще и не интереса, а каких-то спутных ощущений общности огромного пространства, в тот момент помноженного на огромную всеобщую беду и войну, пространство, название которому «твое Отечество». Там, где теперь проходит граница, где Барвенкова, Обаяния, Паныри, с которых, по рассказам деда, они грузили собранную на поле боя подбитую нашу немецкую технику. Златков даже и не собирался смотреть на современных картах. Потому что для его сформировавшегося мира ощущений это было неважно. Все это упомянутые населенные пункты, нераздельные без исключения для его сознания, означали только середину объятой войной страны, Половину, политую солдатской кровью, трудного пути к западной границе, до выхода к которой будет еще один целый пылающий год – середины 1943 до середины 1944 -го. Конечно, по периоду Второй мировой войны у Алексея была масса своих замечаний, очень часто не бившихся с официальной версией, которые все более и более настойчиво стали продвигать в последнее время. Но на его мировоззренческую суть это повлиять уже не могло. Потом к этому пласту добавлялись пласты гражданской войны, Первой мировой и дальше вглубь столетий вплоть до Киевской Руси. Это уже самоидентификация, которая не поддается воздействию семинутного переменчивого политического момента. Пласты эти просто так не перекопаешь и по ветру без следа не развеешь. Одну кровь как пролитую, так и текущую в жилах, На уровне мироощущения разделить невозможно. По сей день, как и 23 года назад, он, будучи оставаясь законопослушным гражданином, считая пунктиры границ на этих территориях всего лишь политикой, тем не менее относился к ним с уважением. Если один народ, в силу каких-то причин, которые он самый этот народ, кстати говоря, признал и не оспаривал два десятка лет, создал три государства, значит так тому и быть. не невидаль. В иные времена только относительно крупных княжеств на Руси существовали десятки. Передумают, произойдут изменения. Собственно, их в некоторых местах и наблюдаем. В конце концов, именно так и текла история сотни лет, чтобы себе кто ни фантазировал и какие бы теории не высасывал из пальца. В нынешней ситуации стоит гордиться, что вряд ли сегодня еще найдется народ, создавший сразу три государства, а не одно. А Янг с ним спорила. «За исключением местных особенностей, которые мы друг друге всегда ценили и уважали, и которые нас всех вместе только украшают, пойми, мы все одинаковые», стараясь быть равновесным, говорил ей Златков, «поэтому сейчас так агрессивно ищем между собой различия. Когда люди действительно разные, они ищут то, что их объединяет». «Ты не понимаешь», — упрямо качал головой она. «Вы не желаете нас отпустить уважать наш выбор!» Она садилась за стол, приводила пример с молодой семьей, самостоятельно-то независимость которой должны уважать родители. «Хотя кто родитель, еще вопрос!» Янка саркастически хмыкнул. «Да кто же вам не давал?» — разводил руками Алексей. «Но ну, я чего-то за 23 года так и не увидел по соседству прекрасного и справедливого государства» которые миллионы людей отсюда стремились бы поехать потрудиться или жить. Времени было предостаточно. чего так, а? — Вы не давали, — злилась Янка. — Прелестно. Хлопал ладони по столу и тоже горячился Алексей. А в трудностях, с которыми сталкивался по жизни лично я, виноваты монгольское нашествие, ляхи, шведы, крепостное право, французы, немцы, проклятые самодержавие красные с белыми, большой террор, оттепель, застой, перестройка и, конечно же, Иван Федорович Крузенштерн. Но только не я сам. А, забыл. И все поименованные выше мне теперь по жизни еще и вечно должны. Дверь на кухню, где они спорили, открылась. В нее просунулась вихрастая голова Тохи. Ничего не сказав, только подсоков языком, Тоха ушел по коридору обратно к себе в комнату. «Мы родители», — тихо отозвался Алексей, как бы на предыдущее высказывание жены. «Оба». Янка бросил снятый передник на табуретку и молча ушла в гостиную. Теперь страсти бушевали вокруг полуострова. У них в гостях были Олег и Ирин Рязанцев. «Да, чужое», — возмущенно говорил Янка. Рязанцев и Златков переглянулись. Они оба были помешаны на историю Белого движения. Для них полоска Крымского берега, оставляемого армией Врангеля осенью 1920 года, была культовым символом русского исхода. Это было задолго до разыгравшихся сейчас событий, которые никак не влияли на их давно сложившееся мировоззрение. Именно в таком духе они и попытались объясниться с Янкой, причем специально подчеркнули, что затрагивает только эту плоскость и принципиально не обсуждают события, произошедшие на полуострове именно за последние несколько недель, чтобы лишний раз не задевать Янку. Олег, правда, не удержался и попробовал провести романтическое сравнение, что, окажись они сейчас на турецком валу, то испытали бы, пожалуй, чувство сродни тем, которые испытывали белые офицеры в двадцатом. Но их быстро вернул с небес на землю в своей манере ринг. «Так вам и дадут. Во-первых, почти сто лет прошло. А во-вторых, вы из чего себе вообразили, что знаете, чем люди дышат сейчас и чем дышали тогда? Вы там были?» Однако ситуация от разговора к разговору продолжала накаляться. Рязанцев перестал употреблять в шутку одну из своих любимых цитат, которую частенько бросал с порога, приходя к Златкову. Цитата была из кинофильма «Дютант его превосходительства» и, как известно, относилась к действиям вооруженных сил Юга России в 1919 году. Господа, Киев, мать городов русских, взят доблестными войсками нашей армии. Последний раз, когда он так пошутил, Янка с криком чуть не запустила в него с кухни-сковородкой. «У меня дома людей убивают!» Конечно, процессы шли, мягко говоря, противоречивые и неоднозначные. Старалась пропаганда со всех сторон. Хватало откровенного идиотизма, серости, глупости, штампов, поверхностных суждений, спекуляций на исторические темы. И тоже со всех сторон. Особенно в виде последние, они старались разобраться во всем происходящем, вскрыть все до глубинных причин и найти выход общий, потому что все равно жить дальше бок о бок, Ведь не могло же быть такого, чтобы по соседству 40 миллионов человек вдруг ни с того ни с сего все разом сошли с ума. Когда весной одиозный российский активист вывел на митинг толпу под красными флагами, а на одном из транспарантов красовалась надпись Слава Львовскому НКВД. Сладков чуть не озверел. Это было не менее цинично, чем обучение одной бывшей коммунистической партийной деятельницы детей в детском саду произносить свои имена на старославянский лад. Алексей швырнул пульт от телевизора на пол с такой силой, что тот разлетелся в дребезги. «Не ломай имущество», — возникла на пороге комнаты Янка в переднике. Кинул взгляд на экран и процедил сквозь зубы презрительно. Как таких только земля носит! В этом вопросе Златков был целиком и полностью солидарен с женой. По запальчивости даже высказался, что готов записаться в самые радикальные киевские организации, чтобы только рвать на части умников вот с такими вот людоедскими лозунгами. Ну-ну, вытерла ладонья передник Янка. Взяв себя в руки, Златков процитировал с кривой хмылкой столь любимого ими срезанцем Булгаком. На сей раз цитата была из пьесы «Бег» и была вложена автором в уста генерала Чарноты, чей образ гениально создал на экране актер Михаил Ульянов. «Я бы даже записался в красный, только чтобы тебя шлепнуть. Шлепнул бы и сейчас же назад выписался». «А ведь там сейчас именно антисоветская революция», — серьезно заметил Янк. «Прекрасно. Двумя руками за». Даешь исторические названия городам и улицам. Валейте и стукану сколько угодно. Хотя культурнее из них какой-нибудь музей тоталитаризма создать, чтобы никому в голову ничего подобного опять учудить не взбрендило. Верните только подлинную историю, и все остальное само встанет на свои места. А искоренять из себя все русское — это как взять и застрелиться. Ты вокруг себя подлинную историю восстанови. Тоже ничего 20 лет не получается. А там совсем другие идут процессы. «Ой, Ли!» — хлопнул себя по бедрам Златков. «А заправляет ими безгрешные ангелы, прилетевший с Венеры. Или толстосумы и вчерашние коммуняки, выкормыши одной общей для всех систем. «Алёха!» «Да брось ты!» — махнул рукой Златков. Все как у нас в начале девяностых. Пони бегает по кругу». Это революция достоинства, людям с рабской психологией не понять. Это дурь, нищета, трупы, красно-коричневый и прочая радикальная дрянь. Конечно. А спасет все только объединение обратно в Российскую империю. Янка. Они уже не замечали, как орали друг на друга. Снизу по батареям стучали соседи. В итоге из своей комнаты опять выбегал Тох и разводил родителей по разным углам. Спасибо, дружище. Успокаивался Златков, обнимая сына за плечи. Мам, пап, я вас люблю, тихонько говорил Тоха, и в доме устанавливалась на некоторое время мир и тишина. В конце весны и первой половине лета Златков и Рязанцев с замиранием сердца следили по новостям за происходящим на юго-востоке. Феномен добровольчества, службы в храме перед боем, колокольный звон, штандарты с ликом Спасителя, Георгиевские кресты и чины старой русской императорской армии. Это казалось просто невероятным в наши дни. Через географию названий будто бы страницы из книги генерала Туркула о гражданской войне на юге России. Одесса, Чугуев со своими юнкерами, Змеев, Мереев, Лозовая, Харьков, Богодухов, Золочев. Петли вокруг Дмитрия Льгова, тот же Чернигов с его историей штурмом города русскими добровольцами Белозерского полка генерала Штейфана в 1919 году. И, конечно же, Славянск. «Эй, Гигей, алло!» Щелкал у них пальцем перед носами наведывавшийся в гости Моти. «А ничего, что все это населенный пункт на карте другого государства. Ты вообще сейчас о чем?» С непониманием на лицах оборачивались к нему Алексей с Олегом. Потом Рязанцев все-таки разъяснил Матвея. «Ты рассуждаешь категориями РФ и россиян, а мы России русских». «Назови международные документы, в которых закреплены такие понятия», — строго требовал лёлик «А как быть, если нас по-изуитски раскроили, сшили на живую нитку большими стежками и сняли кадастр со всего получившегося безобразия?» Рязанцев пристально посмотрел на старого однокашника. «Тогда не удивляйтесь реакции во всем мире», — отчеканил Лёлик. «Да и хрен с ними со всеми!» — не удержался от подобного мальчишества Златков. «Не тупи, Лёлик, ты прекрасно знаешь, что все эти проблемы тянутся с семнадцатого года», — напомнил Рязанцу. «Нам всем такую бомбу оставили, что её ещё очень долго разминировать. А кто-то попытается её частично подорвать. Летим на воздух только и всего». «Ой, опять проклятый совок», — покривился Моть. «Смотрите-ка, никак нам от него не избавиться. А самим-то голова на плечах для чего?» Розовых соплей по Союзу они никогда не пускали. Тут все четверо были единодушны. «Ты же видишь, что творится в обществе», – очень серьезно принялся перечислять Олег. «На данный момент мы имеем чудовищный гибрид советского последа и дремучей невежественности об исторической России. Так случилось, это факт. Его надо принять, чтобы понять, как и куда двигаться дальше». Не получилось избавиться от совка одним махом в начале 90-х, значит будем идти медленно и планомерно, разъясняя, просвещая, образовывая, может только так и должно было быть. Иначе с явлениями такого масштаба не совладать, но мы все-таки идем и шансов дойти в согласие есть. Обязательно должно быть найдено и закреплено нечто, с чем согласятся все, и в основе должны лежать базовые, нормальные, общечеловеческие ценности. Только тогда и только так закончится гражданская война. Ты же помнишь про Моисея?» Олег посмотрел на Злоткова. Алексей молча кивнул. Рязанцев продолжил. «Нельзя дать приготовить из советской отрыжки под видом нового блюда в качестве национальной идеи ту же отраву. Хотя это для многих выглядит очень заманчиво. Но из песни слов не выкинешь. Это все наши истории. Плохие, хорошие, белые, красные – это все мы. И в каждый период были люди честные и были подлецы. И были те, кто просто плывет по течению. И, кстати, большинство в любые времена. Все это надо пропустить через себя и тоже принять. Просто для начала принять. Это уже случилось. И полит огромной, чудовищной кровью. Кто-то считает ее обоснованной жертвой, а кто-то до сих пор требует за нее ответа. Для начала нужно просто дорасти до покаяния. Но это не только к власти, это и к людям. Словом, разбираться и расставлять по полочкам вещи на свои места нам еще очень долго. Это трудно, муторно, неблагодарно, но можно идти только так, через общение и диалог. В общем, перефразируя одного известного вам персонажа, другого народа у меня для вас нет. Но при любом раскладе это моя родина, и я не дам ее разрушить и кровопролитие на ней я больше не допущу. На некоторое время установилось задумчивое молчание. — Так там вроде как все против совка и уступают, — вновь заговорил Моти. — Охотно верю, — кивнул Рязанцев. — Но мы все вышли из гоголевской шинели. Они больны тем же. Мы в одной палате семьдесят лет вместе лежали и выпустились все с одним диагнозом. Крайности и разрушение — это не путь. «Мне земли достаточно», — добавлял чуть позже пояснение Алексей. «И нынешнюю нашу территорию за тысячу жизней всю не объездить, даже если только разъездами и заниматься». Он похлопал себя ладони по груди и по лбу. «Но это сидит здесь и здесь. Плюс миллионы наших людей везде кинутыми остались. Это надо как-то решать, спокойно и вдумчиво». моть кривился и перед разнивой крутил пальцем виска. Вот дед сидит. Но для мира ощущения Златкова-Рязанцева по-другому этот вопрос и не воспринимался. События подчас развивались так стремительно, что, казалось, маховик тысячелетней истории Отечества все-таки делает, наконец, еще одно маленькое движение, на которое не хватило сил 23 года назад. Ведь два десятка лет по сравнению как минимум с тысячей – сущий пустяк. И некоторые движение, безусловно, было сделано. Наверное, если угодно, так коротко для них формулировалось понятие русского мира, ставшего вдруг у всех на слуху. «Слишком больших изменений сразу не ждите!» — очередной раз подвела черту Иринка. Дальнейшее развитие событий, казалось, доказывало ее правоту. Но тогда этот, по их мнению, глоток исторической подлинной России широкий взмах ее неподрезанных крыльях были удивительными и завораживающими. Пусть и продолжался этот белый русский аккорд всего считанной недели. Хотелось верить, что его еще обязательно правильно поймут и оценят. А может, всего лишь им так казалось. Или очень хотелось, чтобы казалось именно так. «Кто так думает? Идите, спросите. Многие это заметили. Еще несколько чудаков, не считай вас?» Рубил в свою правду Ринг. «Это индикатор умонастроений в обществе», — отвечал жене Олег. «Имеем то, что заслуживаем. Каков поп, таков приход», — добавлял Алексей. «Полностью справедливая обратная зависимость». «А вот умирать под огнем не заслуживает никто», — отозвалась Сиринка. «Мирных людей не должны убивать нигде. Это надо прекратить как можно быстрее, любыми способами». Затем замелькали какие-то чегеварщины разборки разборки девяностых. Звезды и красные знамена на стороне ополчения лично ими воспринимались уже, мягко говоря, без восторга но, видимо, это все тоже были рефлексирующие проекции нашей общей истории, из которой ничего не выкинешь. «Ребят, может, ты вполне искренний русские патриоты, но излишний радикализм не нужен никому», выяснял Иринка. «За что бы он ни уступал? С точки зрения сохранения большого равновесия было сложно не признать ее правоту, имея багаж знаний о XX веке. Вот только люди от этого все равно совсем гибнуть не перестанут». Грустно произнесла Янка и в очередной раз вышла из комнаты. Как-то зайдя, Рязанцев сообщил, что из его поискового отряда двое ребят уехали воевать за юго-восток, один за противоборствующую сторону. А по взглядам все были за единую неделимы. «Опять наша гражданская война», — усмехнулся Златков. «Новый разворот?» «А куда от нее деться?» — отозвался Олег и попытался перевести разговор на шутку. Все как в неуловимых, с белыми, красными, зелеными, петлюровцами, поляками, интервентами и прочее, прочее. Вот только еще не со всеми понятно, кто есть кто. Потом они все вчетвером, конечно, весьма бурно продолжали дискутировать обо всем. Вообще, наверное, общество не трясло так с начала девяностых. Моти и Лелик кричали, что большинство добровольцев наемники, а меньшинство сумасшедшие фанатики. И что все нарушают закон. Златков и Рязанцев парировали, что в частном порядке это личное дело каждого. Перебирали все конфликты, как минимум начиная от балканских добровольцев и англобурской войны, и заканчивая событиями на Кавказе и Ближнем Востоке. «А, бесполезно», — отмахивался моть «Я всегда говорил, у вас имперское мышление». «Партия на мировой шахматной доске продолжается», — пожимал плечами Олег. «Если не сыграем мы, то сыграет за нас». «Пошла писать в губернии, гримасничал Лёлик. «Мы им про Фому, а нам про Ирему. «А ты как хотел», — разводил руками златков. «Это уже не новости из далеких стран. Это уж соседняя комната одного дома. Поэтому и такой накал страстей». «Дом другой, отдельный», — принципиально уточнял Янг. «Это вы себе просто соорудили в него еще один вход с улицы», — отозвался Алексей. Неизменно сходились историки по образованию только в одном, обхватывая голову руками, произносили «Какой компот в мозгах у людей везде! Господи, какой компот!» Выводы, однако, получались у всех разные. «Болтуны вы все, диванные, вот да и только!» На ходу бросил Иринка, продолжая хлопотать по хозяйству. «Занимайтесь лучше каждый своим делом, там, где ему определено!» В одну из недавних их встреч Рязанцев подкинул шутку. «Вот, Гоголь, он чей великий писатель?» «Хм...» — замялись Моти с Леликом. «Ну вот и все, разговор окончен. Я пошел полку в ванны вешать». Конечно, разговоры продолжились. «А знаете что, друзья?» — проговорил в конце очередной подобной дискуссии Алексей. «Мы вот все имеем разные точки зрения и все-таки не деремся, а беседуем друг с другом. Это дорого стоит, и это обнадеживает». Все переглянулись и впервые за долгое время согласно покивали головами. Потом Лёлик всё-таки не выдержал. Но иногда так хочется вас треснуть. Может, не надо. Голосом актёра Алексея Смирнова из кинонавел «Напарник. Легендарных приключений Шурика» отозвался Рязанцев. Все дружно рассмеялись. После школьных экзаменов сына Янка собралась с Тоха и уехала в Ровно. Она делала так каждое лето. Алексей в этом году пытался их отговорить. — Пап, там все спокойно, — успокаивал Тох. Я по деду с бабушкой соскучился. И, наклонившись, добавил негромко. — Я о маме позабочусь. — Спасибо, дружище, — обнял сын из Латков. А вот Янка напоследок произнесла очень горькие слова. — Я не знаю, Леха, как жить с тобой дальше. — Давай хотя бы говорить, — попытался взять ее за руку Златков. Она отвела его руку. Я устал от болтовни и от брехни с экранов телевизоров. Люди продолжают погибать. нет от этого так же больно, как и тебе. Сомневаюсь, — она покачала головой. Янг, пожалуйста. Не знаю. Она схватилась рукой за поручень и, не задерживаясь, пошла в вагон. Сын помахал ему из окна. Тлатков долго стоял на перроне, провожая взглядом поезд, покидавший царско-сельский вокзал то есть витебский давно конечно одним словом после полугода общения с женой на повышенных тонах алексей откровенно говоря не ждал ничего хорошего от ее письма из первых же строчек с удивлением убедился что это не так дело в том что злотков выложил скан предвоенной фотографии семьи кровлевых в социальных сетях ничего с Рязанцем они больше найти не смогли и по сути это был жест отчаяния Они снабдили фотографию короткой пояснительной запиской на основе уже имеющейся информации. Добавили также собственные предположения. Но на хоть какой-то результат надежды почти не было, даже теоретически. Прочитав письмо Янки, он не поверил своим глазам и даже протер их перед монитором ноутбука. Жена, в частности, писала. «Точно такая же фотография висит на стене в квартире наших ровенских соседей». Ты хорошо знаешь, девичья фамилия Агаты Васильевны Квитко. Тут уже не мистика, тут в церковь пора бежать, опять свечки ставят за фигурантов этой истории. Да и за всех нас тоже. Кот соскочил с колен Златкова, отбежал в угол комнаты и начал нервно умываться лапы. Поднял на хозяина изумрудные глаза и тут же опустил их снова, всем своим видом показывая, что он ко всему этому решительно не причастен.